Глава тридцать первая Рев прокатился такой, что у нас затряслись поджилки. Подпрыгнув на насиженных местах, попытались найти источник рыка, но никого, кроме нас, в зале не было. «Малышка!» — тихо произнес Онегин. «Я и сам это знал. Ее рев мне запомнится надолго. Наверное, несколько бессонных ночей обеспечено. Уж слишком много свалилось на меня в первую неделю пребывания в новом теле и на новой земле. «Думаю, это знак», — отозвался я. «Нам пора идти. Зрители негодуют». Внезапно Онегин вскинул голову и заорал, грозя невидимым оппонентам кулаком. «Суки! Когда доберусь до вас, вырву ноги и в жопу засуну!» Ну да, так они испугались. — хмыкнул я, направляясь к ближайшей двери. — Вряд ли ты первый, кто грозил им карами небесными. — Да похеру! — отмахнулся тот, следуя за мной. — Я просто душу отвезти хотел, так что плевать на этих уродов с высокой колокольни. — Понимаю. — я кивнул в ответ. Первая дверь осталась позади, так как наотрез отказалась открываться. Как девственница, ей-богу! Вторая тоже была заперта, а вот третья... Думаю, пояснение здесь излишне. Хотелось бы приоткрыть ее осторожно. Вот только заржавевший механизм выдал нас потрохами, протяжно заскрипев. «Зараза!» — тихо выругался Онегин. «Неужто они не могли петли смазать?» «Ага, специально для тебя, чтоб можно было гулять, как у себя дома». «Вот чего ты такой сердитый?» «Не сердитый, а сосредоточенный. Чувствуешь разницу?» «И мальчишка меня еще учит». Но дальше наша легкая перебранка не продолжалась, ведь мы вошли в новый зал. Он оказался почти что копией предыдущего, тоже круглый, с высокими стенами, под ногами песок, только колонны отсутствуют. «И почему у меня такое чувство?» что мы попали на гладиаторскую арену. Недовольно пробормотал Сергей. «Наверное, потому что так и есть», ответил я, видя, как из тени в другом конце зала показался чей-то силуэт. Чем ближе он подходил, тем отчетливо прорисовывались самурайские доспехи. Человек — это был именно он. Облаченный в тяжелые красно-зеленые латы скрывал лицо за жуткой маской с изображением демона. Такие часто использовались в кино, но были ли в реальности, мне неизвестно. В правой руке воин сжимал длинное копье с широким лезвием на конце. Кажется, их называли Нагината, точно не помню. А за спиной виднелась рукоять меча. За поясом несколько тонких метательных ножей на груди с двух сторон по три сюрикена. В общем, образ вышел довольно внушительным. «Да чтоб вас!» — выдохнул Онегин, сжимая свое оружие с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Вот теперь нам точно крышка! Рано сдаешься!» — тихо сказал я, но попятился вслед за напарником. Но в этот момент тело самурая дрогнуло, словно по нему прошлась волна, а в следующий миг справа отделилась тень. Один наш противник стал двумя, просто клонировав себя с тем же доспехом и оружием. «Может, ты прав», — пробормотал я, сжав рукоять мачете. «Черт, черт, черт! У меня почти не осталось сил для тени!» Она и так много сделала, включая исцеление. Да, раны на моей спине затянулись, будто их и не было. Чего нельзя сказать про Онегина? Он до сих пор корявился от боли и вряд ли сможет сражаться в полную силу. И это очень-очень плохо. Что будем делать? На этот раз я первым задал подобный вопрос. А сам, как думаешь? — ответил Сергей слегка дрожащим голосом. — Что ж, его можно понять. Против нас пара вооруженных до зубов воинов. Не надо быть ясновидцем, чтобы догадаться. Они знают, как обращаться с любым предметом из своего арсенала. А что у нас? Ржавый медицинский нож, которым только по заднице лупить. Хорошо, хотя стриё не сломано. Можно понаделать в брюхе дырок. до да мое мачете, которое, в принципе, годится для того же. Конечно, какой-то процент на выживание у нас был. К примеру, Онегин может стать невидимым и напасть со спины. Но я сильно сомневаюсь, что обученные наемные убийцы — почему-то по-другому о противниках я не думал — поведутся на столь дешевый трюк. Уверен, они слышат даже мышиный бег если мыши здесь вообще водятся. Ну а мой главный козырь истратил большую часть энергии на бой с когтистой девочкой и на мое лечение. Я даже не подозревал, когда тень вновь сможет показаться. — Что? Разделяй властвуй! — с внезапной усмешкой предложил Онегин. Его задор передался и мне. — Разве могло быть по-другому? а в следующий миг мы бросились в разные стороны, активируя свою магию. «Похоже, не видать вам, господин Вебер, ресторана от нашей дорогой Катерины», с издевкой произнес полный мужчина, допивая очередной бокал. «Им не устоять против ледяных ниндзя». «Ледяных ниндзя?» — тон То ему ответил немец. «Это вы их так называть?» «Насколько я помню, никому из искусственников не даровали имя, лишь серийный номер. Но это скучно. Кому интересно называть своих бойцов, к примеру, Н-172?» «То ли дело ледяные ниндзя, ну или ледяные близнецы, и кому как нравится». «Мне никак не нравится». Огрызнулась со своего места Рязанова, обиженно смотря на монитор. «Ну, дорогая моя!» — продолжал насмехаться толстяк. «Перестаньте так горевать по своей кошечке! Если хотите, я найду вам таких штук десять. Вы же знаете, в моих руках несколько заведений с различным выбором. Заткнись!» — огрызнулась та. «Твои малолетки меня не интересуют. Будь моя воля, хватит!» Прервала их Юдова, вскинув руки. «Господа, давайте не будем ссориться. Сегодня мы собрались на дружескую встречу, а шоу вот-вот закончится, так что не отвлекайтесь». Позади ударила ледяная волна, превратив песок в замороженный каток. «Твою мать! Они еще и маги льда!» Вот день-то не задался. Знал ведь, что все беды из-за баб. Так какого хрена поперся в ловушку? И тут же сам себе ответил. Юдова достала б меня в любом случае, и дядя не был бы для нее помехой. Родители вернутся не скоро. Получается, что мое похищение лишь дело времени. Интересно, а чем отец-то ей успел помешать? о нем она выражалась не совсем лестно будто он лично отдавил ей змеиный хвост мысли прервались когда морозный воздух скользнул по левому плечу в тот же миг рядом со мной появился темный двойник самурая в отличие от оригинала этот казался более мрачным в буквальном смысле доспехи и маска темнее а зрачки горели с желтым светом я рефлекторно притормозил чтобы не нарваться на выставленный клинок. Враг даже не думал атаковать. Он просто игрался со мной, что несколько удивляло и раздражало. «А-а-а! Сволочи! Ну ничего, дайте только набраться сил. Ваши игры мне на руку!» Отмахнувшись, мачете отбил оружие противника и моментально отскочил вправо, чтобы его ледяное заклинание не попало на меня. Как можно было понять, они были сильными магами, но влагу для магии приходилось брать из воздуха, отчего с каждой минутой усиливалась духота. И тогда я впервые обрадовался тому, что мы находимся в канализации, потому что влажность здесь была приличная, и задохнуться могли только от вони. Однако это оказалось полезным и для наших врагов, чтоб продолжали гоняться за нами, как за непослушными детьми. Ну а что нам еще делать? Сражаться с ними лоб в лоб? Да можно только взглянуть на противников, как становилось понятно, что им ничего не стоит превратить нас в фарш за считанные секунды. Такая амуниция, которой, кстати, они мало пользовались, наверное, считали нас недостойными врагами, внушала уважение потому мы и скакали, как заправские кони по всей арене. Можно было бы попробовать открыть одну из дверей, но я сомневался, что для нас открыт проход. Скорее всего, он открывается автоматически, когда бойцы проходят ловушки и испытания данной локации. Кстати, как я и думал, невидимость не спасла Онегина. Самурай сразу услышал его шаги а может, увидел их на песке, что тоже бросалось в глаза. В общем, магия Сергея здесь нам помочь не могла. Только если он не утаил другие умения, которые нам сейчас весьма бы пригодились. Но судя по тому, как он весело рассекал зал в противоположной его части, можно догадаться, что тузов в рукаве у моего напарника не имеется. Жаль, очень жаль. За спиной послышалась насмешка. «Они еще смеются над нами!» А через мгновение что-то ударило по ногам. Икра обожгла болью, и я не смог удержать равновесие, покатившись кубарем по песку. А как только головокружительная карусель закончилась, я попытался подняться, но тут же вскрикнул от резкой боли. Опустив взгляд, увидел окровавленные раны на обеих ногах. Судя по всему, противник достал таки своим копьем на Геннатой. «Зараза!» — прошипел я, глядя на то, как самурай медленно и надменно подходит ко мне. Лезвие, покрытое алыми каплями, приподнялось над землей, почти уткнувшись мне в грудь. Но он не спешил, медлил, будто насмехаясь над моей жизнью. «Ну, тварь!» «Ты за это ответишь!» На меня вновь накатила волна злости, да такая, что заскрежетали зубы. Увидев это, противник решил атаковать. Но стоило ему ударить, как моя рука взметнулась сама собой, сжав острый металл в кулаке. «Не сегодня!» Злобно прорычала тень, покрывая половину моего лица и правую руку. Резкий рывок заставил противника оступиться и шагнуть вперед. Я моментально ударил мачете, целясь под мышку, так как там доспехи его практически не защищали. И тогда на песок брызнула уже черная кровь, а сам самурай глухо застонал, будто во рту у него был кляп, и отскочил назад, оставив оружие у нас. Не ожидал! Тень наслаждалась своим триумфом. Однако я чувствовал, насколько она слаба. Магическая сущность была практически опустошена, и сейчас появилась только из-за того, что я попросту не справлялся. Это вызвало у меня страх, ведь нам еще выбираться отсюда, и черт его знает, что ждет нас за этими дверьми. Да, я считал Юдову и ее прихвостней чертями хотя можно было бы найти словечко и покрасивше, но цензура не пропустит. К этому моменту неподалеку от нас появилась новая пара сражающихся, точнее убегающих. Должен отметить, что у Онегина спасаться получалось лучше, чем у меня. Он был быстрым и ловким мужиком, и даже опытный убийца уже не желал с ним церемониться, атакуя то сюрикеном, то ледяным потоком. Но даже тогда Сергею каким-то немыслимым образом удавалось уклоняться от снарядов. «Черт! А он хорош!» Я мотнул головой, прогоняя лишние мысли. Надо было сосредоточиться на собственном противнике, который постепенно приходил в себя. Листавшая из раны кровь ему совсем не мешала. Но этот факт говорил о том, что он долго не протянет. Оставалось выждать удобный момент и атаковать. И вражеская нагината мне в этом должна помочь.